Глава 26. То, что Фарадобль решил оторваться по полной за все годы заключения, стало ясно, когда нас разделили и отправили в подземелье. Я была в команде Фалька. Аарону достался Зайдан. Остальных же разделили на команды по два человека. Затем нас по очереди запустили в катакомбы, но с разных входов. Мы с Фалька заходили последними. Перед этим дух в теле ректора что-то долго нашептывал парню на ухо, а тот довольно кивал. То, что мы оказались с ним в паре, было слишком подозрительно. «Фалька», — прошептала я, идя по темному коридору, «признайся, ты фарадобле подговорил, чтобы мы вместе были». «Конечно, ты же слабая, а со мной не пропадешь», — хмыкнул он. На это самоуверенное заявление Я не стала ничего отвечать. «В общем, пока ты там дрыхла...» Фарадобль придумал замечательный план. «Ты думала, я вчера, когда от тебя уходил, спать торопился. Как бы не так. Я знал, что наш умный ректор что-то придумает. И он придумал!» Горделивым тоном заявил парень. И у меня по спине поползли мурашки. Когда эти двое что-то придумывали, хана наступала всем. «И что вы придумали?» «Как что?» «Мы выясним, кто пособник Милисы на практике». «В общем, смотри. В подземелье нас отпустили проходить испытания. Ясно, как белый день, что кто-то из адептов помрет». «Чего?» — поперхнулась воздухом я. «Ну, подумай сама. Ты явно милисе мешаешь». Она попыталась спихнуть тебя в другой мир, но не вышла. «А еще тут легко будет прибить Аарона. В общем-то, тут легко прибить каждого из нас. И поэтому мы здесь», — осипшим голосом проговорила я. «Именно. Я из Зайдана привлёк, так сказать, к миссии. Поэтому он в паре с Аароном. Смотри, Вася, как выйдет. На тебя и Аарона, скорее всего, будут охотиться. И мы выясним, кто помогает Милисе так как она точно не будет действовать в одиночку. «Ага, вопрос. Выберемся ли мы сами из этого подземелья?» Пфф, «Ну, конечно. Ректор мне рассказал, где ловушки, и дал карту. Сейчас мы все тихонько обойдем. Кроме того, он сюда лапочку запустит, нас страховать. В общем, справимся». Едва мы спустились на нижний этаж... Как по подземелью разошелся эхом голос духа. Итак, адепты, когда вы выберетесь из подземелья, то получите приз. Наверняка каждый из вас спросит, что же это? Уникальный артефакт? Редкое зелье? Единственный в своем экземпляре магический клинок? Нет. Это будет кое-что по-настоящему ценное. Сражайтесь и узнаете, что. «А что за приста, ты знаешь?» — спросила я Фалька. «Конечно!» — кивнул парень. «И?» «Жизнь, Вася! Все это точно ценнее всяких артефактов! Ректор сюда кого только не притащил за эту ночь! И сумеречных теней, и клыкастых пауков!» «Эх, Вася! Такое зрелище будет! Вовек не забудешь! Только сейчас поймем, куда сворачивать, чтобы ловушки обойти!» Парень копался в своих безразмерных карманах, доставая один артефакт за другим. «Тима! Да где же эта карта? Я же помню, как взял ее у ректора, а затем положил на стол своей комнаты. Стоп!»